Единственное, что мы в этом отношении можем сделать это использовать наши индивидуальные свойства с наибольшей для себя выгодой, сознательно с этим развивать соответствующие им стремления и заботиться лишь о таком развитии, которое с ними согласуется, избегая всякого другого. Словом, выбирать ту должность, занятие, тот образ жизни, которые подходят к нашей личности. Человек геркулесовского сложения и необычайной физической силы, вынужденный в силу внешних обстоятельств вести сидячую жизнь за кропотливой ручной работой, за научным или умственным трудом, требующим совершенно иных, неразвитых у него сил, оставляющий неиспользованными те силы, которыми он так щедро наделён, такой человек всю жизнь будет несчастлив. Ещё, впрочем, несчастнее будет тот, в ком преобладают интеллектуальные силы и кто оставляя их неразвитыми и неиспользованными, вынужден заниматься каким-либо простым, не требующим вовсе ума делом или даже физическим трудом, ему непосильным. Особенно в юности следует остерегаться приписать себе избыток сил, которого на самом деле нет. Из бесспорного перевеса благ первой категории над благами других двух вытекает, что благоразумнее заботиться о сохранении своего здоровья и о развитии способностей, чем о приумножении богатств. Но этого не следует понимать в том смысле, будто надо пренебрегать приобретением всего необходимого или просто привычного нам. Подлинное богатство, то есть большой избыток средств, немного способствует нашему счастью. Если многие богачи чувствуют себя несчастными, то это от того, что они не причастны истинной культуре духа. не имеют знаний, а с тем вместе объективных интересов, которые могли бы поддвинуть их к умственному труду, то, что может дать богатство сверх удовлетворения насущных и естественных потребностей, мало влияет на наше внутреннее довольство. Последнее скорее терпит от множества забот, неизбежно связанных с сохранением большого состояния. Тем не менее, люди в тысячу раз более заняты приобретением богатства, чем культуру и духа. Как не очевидно, что то, чем мы являемся, на самом деле, значит для нашего счастья гораздо больше, чем то, что мы имеем. Сколько людей в постоянных хлопотах неутомимо, как муравьи с утра до вечера заняты увеличением уже существующего богатства? Им чуждо все, что выходит из узкого круга, направленных к этой цели средств. Их пустая душа, невосприимчива ни к чему иному, высшие наслаждения духовные недоступны для них. Щедно стараются они заменить их отрывочными, мимолётными чувственными удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Результат счастливой, сопутствуемой удачей жизни такого человека, выразится на склоне его дней в порядочной кучке золота, увеличить или промотать которую пидоставляется наследником. Такая жизнь, хотя и ведётся с большой серьёзностью и важностью, но уже поэтому так же глупа, как всякое осуществляющее девиз дурацкого колпака.